Началом следующего подлинно великого периода в творчестве Сервантеса, периода, давшего миру его бессмертный роман в двух частях, хитроумный Дальгу Дон Кихот Ламанческий, его замечательные новеллы, сборник восемь комедий и восемь интермедий, поэму «Путешествие на Парнас», важную не только в автобиографическом отношении, но и обнаруживавшую большой поэтический талант ее автора, а также странствия Перселеса и Сихизмунды следует считать первые годы XVII -го столетия, точнее, 1603 год, к которому, по-видимому, относится начало написания Дон Кихота. Эти даты устанавливаются на основании слов самого сервантуса что его роман родился в темнице, вместо пребывания всякого рода помех, обиталища одних лишь унылых звуков. Писатель вернее всего имел в виду свое заключение в Сивильской тюрьме в 1602 году. Хитроумный и дальгу Кихот Ламанческий является не только вершиной творчества Сервантоса и одним из величайших созданий мировой литературы, но и основным произведением заключительного периода его творчества. Роман, как известно, состоит из двух частей, причем вторая часть была написана Сервантосом. На десять лет позже первый Между обеими частями стоят другие произведения Сервантоса, а именно «Назидательные новеллы» 1613 и восемь комедий и восемь интермедий, составивших сборник 1615 года. Однако все эти произведения, несмотря на их бесспорно крупные художественные достоинства, меркнут в свете гениального романа. Так велики те сокровища ума и сердца, которые собрал в нем автор. О Дон Кихоте, о всечеловеческом и национальном значении романа написаны тысячи страниц. Вряд ли найдется среди писателей... С мировым именем хотя бы один, кто не выступил бы со своим толкованием романа или суждением о нем. По словам Поля Лафарга, Дон Кихот был любимой книгой Карла Маркса. В дореволюционной России о романе высказывались Пушкин, советовавший Гоголю в момент создания им мертвых душ брать пример с Сервантеса. Белинский, не скупившийся на восторженные похвалы Дон Кихот. Герцен, Чернышевский, Тургенев, противопоставивший в своем знаменитом очерке эгоизму Гамлета, прекраснодушия Ломанческого и Дальго, Достоевский, Горький, Луначарский. Известно, как любил в детстве историю хитроумного Идальго Маяковский, какую благотворную роль сыграл он в формировании художественного дарования многих советских писателей. Доказывать величие книги, выдержавшей все испытания веков, было бы делом нелепым. Поэтому мы здесь расскажем лишь то немногое из истории романа, что необходимо знать каждому, чтобы лучше понять его. Роман, как мы уже говорили, состоит из двух частей, при всем единстве фабулы, существенно отличающихся друг от друга. История хитроумного Идальго Дон Кихота Ламанческого, к написанию которой Сервантес приступил на 1955 или 56-м году своей жизни, умудренной большим и притом весьма горьким житейским опытом, была, по-видимому, задумана в форме повести, сходной с теми, которые позднее составили сборник назидательных новелл. Возможно, что на возникновение ее сюжета повлияли какие-нибудь случайные обстоятельства, знакомство с анонимной интермедией о романсах, герой которой — сельский житель Бартоло, начитавшись подобно Дон Кихоту рыцарских романов, отправляется на войну с англичанами или «Литературные воспоминания» — новелла флорентийца Франко Сакетти. Однако Сервантос отвел чисто анекдотической стороне только первые пять глав своего романа. Как писатель, наделенный огромным художественным чутьем, Сервантес, дойдя до шестой главы, то есть до окончания эпизода «Первого выезда Дон Кихота», по-видимому, осознал, какие богатейшие возможности представляет ему избранный им сюжет. Не лишено вероятия предположения, что успех пяти первых глав, с которыми автор мог познакомить друзей или представителей литературного мира, побудил его продолжить повествование. На протяжении всего своего романа Сервантус, стремится убедить читателей, что единственной причиной, побудившей его писать, было стремление высмеять нелепости рыцарских романов, убить их силой смеха. Учитывая большую популярность этого литературного чтива, достаточно отметить, что с 1508 по 1612 год в Испании появилось около 120 произведений рыцарского жанра, из которых лишь немногие, вроде Амадиса Гальского или Пальмерина Английского, обладали художественными достоинствами, приходится признать законность и важность предпринятой сервантосом борьбы. Вместе с тем мы знаем, что, расправившись с рыцарской литературой в шестой главе первой части романа, Истребление рыцарской библиотеки Дон Кихота, приведя своего безумного героя в соприкосновение с окружающей его жестокой действительностью, Сервантес строго судит не только его, но и окружающую его социальную несправедливость. По мере развития действия пародия осложняется. Она перестает быть чисто книжной, Ее обличительный характер становится все очевиднее. Она продолжает играть роль связующего звена, необходимого для сохранения единства действия. Но поскольку сатирическая направленность романа могла вовлечь автора в конфликт с инквизицией, тем более для него страшный, что он во время своей службы по интендантскому ведомству едва не был отлучен от церкви, Сервантес в дальнейшем вынужден прибегнуть к маскировке. Он вводит в роман арабско-ламанческого историка Сида Ахмета бен Инхали и приписывает ему отдельные из своих сатирических высказываний. Сервантес в этом случае оказался много дальновиднее своего героя. Дон Кихот, по замечательному выражению Карла Маркса, должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообразил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со всеми экономическими формами общества. Маркс. Капитал. Том 1. Москва. 1955 год. Страница 88. Примечание. Испытав на себе противоречие между мечтой о золотом веке и испанской действительностью, и помня, что в 1559 году Филипп II устроил невиданное по своим размерам публичное сожжение еретиков, под это понятие инквизиция подводила не только морисков и евреев, но и всех инакомыслящих, Сервантос должен был проявлять особую осторожность. И надо удивляться, с какой смелостью и гениальной находчивостью сумел он обойти подводные камни, стоявшие на его пути. Гениальным по своей проницательности представляется самый выбор главных героев романа рыцаря и его оруженосцев. Сервантос не случайно взял их из среды испанского захудалого дворянства и Дальгии, которые принадлежал он сам и безземельного крестьянства, составлявших в его время основную массу населения. Неся большую социальную нагрузку, образы Дон Кихота и Санчо Пансы предоставляли Сервантосу исключительные по своей широте и глубине возможности. В уста рыцаря, прикрываясь его безумием, Сервантос вкладывал все те уроки нравственного совершенствования, политической мудрости и честности, которые он хотел преподать своим современникам. В эти уроки Сервантес вложил свой богатый жизненный опыт и сокровища своей духовной культуры, своей образованности, в которой гармонически сочеталось наследие античной и национальной испанской старины с лучшими достижениями итальянского возрождения, в которой, Плоды восточной, арабской и еврейской философии находили себе место рядом с похвалой глупости Эразма Роттердамского и философии Луиса Вивеса, в которой ученая поэзия прекрасно уживалась с напевным стихом испанских народных романцев. Устами Санчо пансы говорит многовековая народная мудрость, находящая себе выражение в богатейшем испанском фольклоре, составляющим одну из основ романа, здравый практицизм крестьянина с его вечной тягой к земле. Именно этой тягой объясняются постоянные мечты Санчо об острове. В сущности, великий роман Сервантеса — это непрекращающийся диалог рыцаря и его оруженосца. Без донкихота Кихота не мыслим Санчо, так же, как без Санчо не мыслим Дон Кихот. Непрерывный обмен мнениями жизненно необходим обоим. Он ведет к взаимному обогащению, к гармоническому слиянию двух начал, возвышенной гуманистической мысли и здоровой народной мудрости. Обмен очень широк и касается большинства жгучих для того времени вопросов. Во многих случаях он носит... Особенно во второй части, хотя и скрыто искусно, но ярко обличительный характер. Этому способствует самый выбор места действия романа. Почти все действие романа развертывается на фоне Кастильской деревни, в одной из самых бедных испанских провинций, в пустынной холмистой ла с ее мельницами, проезжими дорогами, харчевнями, с ее плутоватыми невежественными, добрыми и несчастными людьми. Во время пребывания своего в герцогском замке, где герои становятся предметом издевательств со стороны герцогской читы и ее прихвостней, они на время разлучаются. Но эта разлука служит красноречивым доказательством прочности их дружбы, плодотворности их союза. Санчо, всерьез, поверивший в свое шутовское губернаторство, проявляет недюженный талант администратора. Главы второй части романа, посвященные его губернаторству, равно как и те мудрые советы, которые дает донкихот своему оруженосцу перед отправлением его на остров, представляют собою острую сатиру на социальную несправедливость и уродство испанского государственного строя в царствовании трех филиппов, уродство и несправедливость, частой жертвой которых был сам Сервантес. Рыцарь очень скоро убеждается в нелепости дальнейшего своего пребывания при герцогском дворе. Отказ Санчо от губернаторства, его встреча с Дон Кихотом, отъезд их обоих из замка и тот вдохновенный гимн свободе — которые писатель вкладывает в уста рыцаря, знаменует собою моральную победу героев над окружающим их миром алчности, тунеядства, себелюбия, духовного ничтожества, жестокости, олицетворением которого в романе является не только герцогский замок с его гнусными обитателями, но и вся испанская действительность XVII века. Бессмертный роман Сервантеса дорог передовому человечеству — И особенно нам, ни одним художественным совершенством образов Дон Кихота и Санчо Панс, и не только тем, что он представляет собою, по приведенному выражению Горького, изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слез мира сего. Он дорог нам, людям нового времени, величием содержащихся в нем идей, пронизывающих все творчество Сервантоса, и с особой яркостью и полнотою, выраженных в истории о хитроумном ламанческом идальго. Действительно, когда читаешь Дон Кихота, невольно поражаешься тому, до чего идеи Сервантоса о защите слабых и угнетенных, как о священном долге человека, О золотом веке, когда люди не знали слов «твое» и «мое» и о веке железном, о родине, о войнах справедливых и несправедливых, о мире и о свободе созвучны с ведущими идеями нашей эпохи. Именно эта сущность Дон Кихота и является причиной непримиримого отношения к роману испанских фашистов, Устами одного из своих идеологов, Эрнесто Хименеса Кавальеро, объявивших сервантоса предтечей коммунизма и потребовавших изгнания Дон Кихота как произведения, подрывающего веру в подлинную Испанию, Бога и Кесаря той же цели, но в мировом масштабе безуспешно добиваются в наши дни мракобесы разного толка и ранга, всячески стремящиеся очернить и опошлить великий роман. Выполняя эту грязную работу, они продолжают дело, начатое испанской реакцией еще при жизни Сервантеса. Вторая часть «Дон Кихота» была написана по-видимому в 1613 году и появилась в продаже в ноябре 1615 года но ей предшествовал подложный второй том дон кихота некоего алонсо фернандеса аверьянеды вышедший в свет летом или осенью 1614 года кем был автор этой фальшивки скрывший себя под псевдонимом до сих пор несмотря на ряд высказанных более или менее веских гипотез, остается невыясненным. Сервантос узнал о появлении подложного Дон Кихота, когда писал 59 главу второй части. Очень вероятно, что слух о скором выходе в свет продолжения Дон Кихота распространился в литературных кругах вскоре после того, как Сервантос приступил к написанию второй части. Не лишено вероятнее, что Сервантос знакомился второй частью своих литературных друзей, и не случайно подложный Дон Кихот Авельянеды опередил на год вторую часть романа. Но если подлинное имя автора фальшивки остается до сих пор невыясненным, то совершенно очевидна ее реакционная направленность. Об этом свидетельствует предисловие, написанное в оскорбительном для Сервантаса тоне, полное язвительных намеков и прямой издевки. С большой долей основания можно предположить, что автор подложного Дон Кихота, столь надежно скрывший себя под псевдонимом, и круги его вдохновившие преследовали не просто спекулятивно коммерческую цель, а старались нанести удар мировой славе романа. Возможно, что в данном случае за Аверьянедой стояли агенты Инквизиции, в свое время недооценившие социальную направленность Дон Кихота и теперь сводившие с Романом свои счеты. Действительно запрещать книгу, когда она приобрела такую громкую и почетную известность повсюду, в Западной Европе и за океанами в колониях, было бы делом нелепым. Гораздо целесообразнее казалось подорвать значение книги, ослабить к ней, а следовательно, к ее продолжению интересу читателей. До сих пор остается невыясненным, знал или не знал Сервантос подлинное имя автора фальшивки. Обычно принято считать, что не знал, но это маловероятно. Подложный Дон Кихот был встречен Сервантосом с большим и вполне законным раздражением и, несомненно, ускорил его смерть. И все же Сервантес ограничился лишь гневной отповедью по адресу своего таинственного врага. Если он и не знал его имени, то мог иметь на этот счет свои подозрения и как человек, уже не раз страдавший от произвола властей, предпочел отказаться от прямой схватки. Впрочем, подложный Дон Кихот, несмотря на свою бесспорную литературность и бойкость написавшего его пера, особенного успеха не имел и прошел в общем незамеченным В промежутке между выходом в свет первой и второй частей Дон Кихота в 1613 году вышло в свет второе по своей литературной значимости произведение Сервантеса, а именно его назидательные новеллы. Новеллы заслужили похвалу даже литературных врагов Сервантеса, не говоря уже о О друзьях и почитателях автора Переведенные вскоре после своего появления на французский, английский, итальянский и голландский языки, новеллы послужили источником для ряда сценических переделок Радушный прием, оказанный испанскими писателями назидательным новеллом, является хотя и косвенным, но все же бесспорным признанием справедливости слов Сервантеса о том, что он был первый, кто начал писать новеллы по-кастильски, ибо все печатавшиеся в Испании многочисленные новеллы были переведены с иностранных языков. Никто не оспаривал и авторских прав Сервантеса, выраженных в словах. Все повести сборника — моя полная собственность. Сочиняя их, я никому не подражал и никого не обкрадывал. Они зачаты в моей душе, рождены на свет моим пером, а ныне им предстоит расти и расти на руках у печатного станка. И Сервантес в своем утверждении был совершенно прав, так как ничего равного назидательным новеллам не знала до него испанская проза. Назидательные новеллы открывали свободный путь, как выразился о Сервантес в своей поэме «Путешествие на Парнас», не только кастильской речи. Этот свободный путь заключался в искусном сочетании художественного вымысла, элементов сказочного, фантастического с реалистическим восприятием окружающей действительности. По содержанию своему, Назидательные новеллы перекликаются со вставными эпизодами Дон Кихота и с основной сюжетной тканью романа и являются своеобразными литературными заготовками, которые благодаря их художественным достоинствам обрели право на самостоятельную жизнь. Написанные в различные периоды творческой жизни Сервантеса, новеллы отличаются большим разнообразием сюжета. К назидательным новеллам следует отнести также вставные главы и эпизоды Дон Кихота повесть о безрассудно любопытном и рассказ пленника из первой части романа. Заключительный период в жизни Сервантоса, очень богатый в творческом отношении, протекал в основном в Мадриде, куда Сервантос перебрался после провозглашения этого города, столицей королевства, и переезда туда двора в 1606 году. Последнее время его пребывания в аль было омрачено незаконным и совершенно нелепым арестом, которому были подвергнуты как сам Сервантес, так и его близкие в связи с убийством вблизи их дома одного молодого дворянина, а также препирательством с казначейством по поводу финансовой отчетность. Когда именно Сервантос окончательно обосновался в Мадриде, точно не выяснено, но, по-видимому, около 1608 года. Как и в Вальедолиде, он жил здесь в бедных кварталах. Несмотря на ту громкую известность, которую принес писателю Дон Кихот, материальное положение его семьи не стало легче. Мало что изменилось в отношении к нему официальной Испании и ее литературных кругов. Для них он по-прежнему был человеком неугодным, малоприемлемым. Но, не улучшив положение Сервантоса, огромный успех его романа побудил писателя продолжать работу над прозой, непревзойденным мастером, который он был. 1605-10 годы были временем усилены его работы над произведениями, вышедшими позднее, новеллами, комедиями, интермедиями и второй частью его романа. Эти годы для него были омрачены кончиной обеих его сестер, перед смертью постригшихся в монахине, и вторым браком его дочери Исавели де Саведра, увеличившим материальную стесненность писателя, в связи с требованием жениха гарантировать приданное. К примеру, сестер Сервантеса последовала и жена его, также принявшая постриг, да и сам Сервантес вступил в 1609 году в состав братства рабов Святейшего Причастия, членами которого были не только высокопоставленные особы, но и ряд крупных испанских писателей, в том числе Лопе де Вега и Кеведо. Позднее, в 1613 году, Сервантес стал терциарием, членом полумонашеского религиозного братства мирян, францисканского ордена, и накануне смерти принял полное посвящение. Мы упоминаем здесь об этом потому, что на основании этих фактов реакционные литературы веды и критики пытаются зачислить сервантаса в ряды писателей-реакционеров, сделав из него нечто вроде покаявшегося в конце своей жизни грешника». Между тем, поступками сервантуса в этом случае могли руководить соображения не религиозного характера, а стремление заручиться покровительством влиятельных членов братства и обеспечить себе помощь в случае болезней и острой нужды. Такая помощь входила в круг обязанностей торциариев. В пользу такого предположения говорит тот факт, что своих двух покровителей, графа Мосского, которому он посвятил назидательные новеллы «Восемь комедий и восемь интермедий», вторую часть «Дон Кихота» и «Странствия Перселеса и Сихизмунды», и кардинала-епископа Толедо и главного инквизитора дона Бернардо де Сандоваля и рохаса Сервантос нашел именно среди братства. Как ни мала была помощь этих покровителей, она все же вносила некоторые облегчение в его скудную жизнь, гарантировала от новых притеснений со стороны мелких властей. Сервантес умер 23 апреля 1616 года. Он был похоронен в указанном им самим монастыре за счет благотворительных сумм братства. Завершилось. Многострадальное, но исполненное благородство и величие Жизнь писателя и гражданина Простите радости Простите забавы Простите веселые друзья Я умираю в надежде на скорую и радостную встречу в мире ином С таким прощальным приветом обратился гениальный испанец К своим читателям в предисловии к своему последнему творению Однако не в мире ином, несуществующем загробном, встретился он снова со своими друзьями и почитателями. Эта встреча произошла в том реальном мире, в котором он жил и творил. Сервантос вечно жив, в памяти людей, так же, как живы и его бессмертные герои, рыцарь и оруженосец, по-прежнему странствующие в поисках добра, справедливости и красоты, по необъятным равнинам своей многострадальной родины. И с особой силой и полнотой эта любовь людей всего мира к гениальному писателю проявляет себя у нас, где его книги выходят огромными тиражами на языках нашей многонациональной страны, где его жизнь и творчество являются предметом постоянного любовного изучения.